Однажды летним вечером братья выбежили из своего маленького манежа, неистово жестикулируя с несказанно радостными лицами. Внезапно они остановились посреди двора и, став лицом друг к другу, одновременно воскликнули: "Есть!" Затем бросились к себе в комнаты и стали поспешно переодеваться, обрывая пуговицы у рубашек и шнурки башмаков, как часто бывает при сильных переживаниях, когда руки теряют обычную ловкость. Их что-то словно гнало из дому. Они испытывали непреодолимую потребность выйти на улицу, двигаться, ходить. И одеваясь то один, то другой, говорил брату весело подмигивая и слегка подпевая: "Есть По пути им попался извозчик, и они бросились к нему, но он ехал недостаточно быстро. Да им было тут и не по себе, приходилось сидеть неподвижно. Минут через 10 они расплатились с извозчиком и опять пошли пешком. Они шли широким шагом посреди улицы, чтобы иметь перед собой свободное пространство, и очень удивились, когда вдруг заметили, что каждый из них держит свою шляпу в руке. Братья пообедали в первом попавшемся ресторане, еле не обращая внимания на то, что едят, и на вопросы официанта отвечали: "Дайте мне то, что подали соседу". В этот вечер Нелло говорил не больше брата. После обеда они зашли в несколько кафе, но им решительно не сиделось на месте. Они стремились туда, где публика беспрестанно снует взад и вперед, где тело все время находится в движении, где можно дать волю своему лихорадочному состоянию. Они заходили на балы, в кафе «Шантаны», где во слепительном свете среди толпы, подхваченные движением других, они без устали кружились в каком-то механическом, вечно возобновлявшемся круговороте вокруг оглушительного оркестра. ничего не видя, ничего не слыша, с потухшими сигарами в зубах, далекие от этого места, от всего мира, от всех вещей, среди которых проводили вечер, и только изредка оборачивались друг к другу, говоря без слов, одним лишь радостным выражением лица. Есть!